Встреча. Все еще стояли они и миловались, и неизреченная встала над ними близость, как у порога в синях раздались шаги, и едва успели не отскочить друг от друга, как на пороге стоял из лихого возвратившийся сам хозяин. Митрий Миронович Кудеяров, столяр. О, о, о, о, стал заикаться он и вошел. Басы и ноги матрёнки Семенны оттопали куда-то в бок. Там она укрывала фартуком грязным до невозможности густо горящее лицо, и оттуда поглядывала она выжидательно на обоих. будто даже какое-то любопытное лукавство на лице отразилось ее и легкая робость. Но чего ей было бояться? Сама же она миловалась сожителево с допущения и даже более того с приказания. Но прошел внутри ее страх. На зубы зубы не попадали, Нет того ли, что тайная столяра приказания исполняла она не так. Приказание-то обернулось в ней В сладкой и вольной души порыв. Еще маленькая секундочка, и все в ней захолонула, когда мертвая тощая половина лица столяра мертво уставилась на икону. А мертвая, тощая, как рыбья костяшка, Рука для крестного поднялась знамение, Чуяло ее сердце, Что она совершила перед сожителем грех. От поцелуев, объятий, ласк, растрепанное лицо, Дрожащими, матрён Семенна оправляла руками И незаметно там, в темноте, Свою застегнула кофту. Но, должно быть, так-таки ничего не приметил столяр. Ласково глянул он на Дарьяльского. А еще вернее, что на Дарьяльского глянул, Супротив лица поставленный нос. Только длинная желтая борода Укоризной протягивалась к полу. О-о-о-о! Очень, — он уже перестал заикаться, — очень, очень, можно что даже сказать, вот тоже приятно видеть мыслящего человека в нашей Берлогес. Очень. И широкую протянул Дарилиальскому мозолистую ладонь. Но столяр видел все. и сам как бы даже перепугался. Чтобы оно выходило, значит, такое, и чтобы оно теперь, значит, следовало. Нет, не могу, не могу, думал он и вздыхал, а чтобы это такое он не мог, видно, еще и не обмозговал сам. Только было ему душно в спертой избе, От запаха черного хлеба. Сурово сдвинутыми бровями И с опущенной головой Из-под лобья дарьяльской В перил столяра крепкой, Дико блистающий взор, Готовый дать столяру и ответ, и отпор. Ни следа бы недавних волнений Тут не прочесть. Все во мгновение ока герой мой измерил, чтобы встретить достойно то, что между ними могло произойти. Но ласковость Столяра, а еще более его мозолистая рука, из Петра вынули силу. «Я вот... Э, мне бы... Вот... Собственно... Я за заказом!» «Мне бы вот э, стул деревянный, знаете ли, с резным петушком», — говорил он первые попавшие слова. «А можно?» «Можно!» — тряхнул столяр волосами. «Можно!» И какое-то было в этом потряхивание волос снисхождение, может быть, поощрение... а более всего злое едва приметное издевательство. Так бы столяр вот эту паскудницу бабы за волосы да опал, ей бы подол завернул да запинал бы ногами. А баба-паскудница из угла дозирала за столяром. Глаза же ее говорили, не ты ли? Не ты ли, Дмитрий Мироныч, Сам меня насчет того вразумлял, Да силу свою в мою вкладывал в грудь? Вразумлять-то, столяр, вразумлял, это точно, Да как-то оно выходило, будто не так, Без молитв, смысла и чину, А к без богослужебного по обоюдной, значит, одной срамоте. Сам же он хвор, отощал от поста да от кашля. Женским ли ему теперь естеством заниматься? Тьфу! Всем это, таким занимался, бывал столяр. А вот матрень-то рожать след Знал и то, какие такие произойдут отсюда причины, и какие такие дела от причин воспоследуют. Воспоследует духа рождения, восхлубление земли до да ослабождения крестьянского люда. И выходит оно того... След Матрёне связаться с барином. А оно-то, вишь, не того. Кли ревностью сердце исходит. Как ето они? Да без меня, — думает он, И с омерзением сплевывает и подчесывается, Не глядя на моего героя. Так Евта простул... тоже вот э, можно, и деревянный стульчик вот тоже с резьбой — все, ефта, можно, а чтобы на спинке петушок или голубок — и это вот тоже можно, и это не значит э, — значит ничего, то есть штиль всякой бывает При слове «голубок» Дарьяльская вздрагивает, будто гроба коснулись его души тайн, и уже схватывается за шапку. «Я, собственно, без вас тут у вас посидел. Да мне и пора бы идти». «Шо ж, это вы, можно сказать, обижаете нас. Я, значит, вижу, наш человек». Подмигивает Кудеяров. «Шо же, я в избу, а вы вон, нечто возможно!» И явственно на столе Кудеяров перед Петром Трижды начертывает крест И опрокидывается все в голове Петра. Уже ему от столера невозможно уйти, и чуть-чуть не срывается с его уст в виде голубини.